Глава седьмая. На паре по-английскому чувствовала себя не в своей тарелке. Хотя вроде все шло нормально. Читали и обсуждали простенький текст по археотипам Юнга. Но я никак не могла сосредоточиться на занятии. Из головы не выходила сцена в коридоре. Несчастная Тоня и ее Алик, который оказался тем самым парнем, который каждый раз появлялся рядом со мной в самый неподходящий момент. Конечно, такой, как он, слопает наивную Тоню в два счета, пережует, а потом выплюнет, как что-то ненужное. Так оно и получилось. Использовал ее, заставил в себя влюбиться, а потом кинул. Терпеть не могу таких. Не зря он мне сразу не понравился. Высокомерный такой еще воровкой посмел обозвать. А сам кто? И ходит себе безнаказанный, а Тонька страдает. Сложно представить рядом настолько разных людей, как моя соседка и парень, с которым я вчера ехала. Никогда бы не подумала, что он может обратить внимание на такую простую девчонку, как Тоня или я. Вот в его отношения с Диной Князевой я бы легко поверила. Да, он ей точно подходит и выглядел бы рядом с ней гармонично. «Эй, ты чего такая хмурая? Случилось чего?» Я удивленно посмотрела на сидящего рядом Диму. Внимательный какой. «Ничего не случилось. А что?» «Да у тебя лицо такое напряженное, будто ты злишься на кого-то. На кого?» Я не стала отвечать. Я постаралась принять беспечный вид, делиться своими переживаниями с малознакомым парнем я точно не буду. После пар я зашла в деканат, забрала читательский... И учетку для личного кабинета на сайте. Тоня ждала меня на первом этаже у выхода из универа. Ну, как первый день, оправдала ожидания. Не знаю, все как-то сумбурно получилось, знаешь, как будто не со мной. Но в целом нормально. Я пока правда расположение аудитории не запомнила. Скачай прилогу с карты, это не проблема, как группа твоя. Девчонки хорошие, я пока еще со всеми не познакомилась, но за пару недель, наверное, освоюсь. Ну что, пошли? Поначалу все стараются понравиться, но рано или поздно дерьмо из всех вылезает, как из моего Алика. Мне было неприятно это слышать, не знаю почему. Никому не понравится, когда тебя назовут воровкой ни за что. Но этот парень вел себя так самоуверенно и независимо, И вчера, и сегодня утром. И оба раза мне помог и уж точно не хотел произвести приятное впечатление. Ему ничего не нужно было от меня, да и мажора в лес послал. А по словам Тони, Алик ничего просто так не делает, и из кожи вон лез, чтобы влюбить ее в себя. Да уж, психологический портрет точно не мой конек. Знаешь, я его как увидела сегодня. До сих пор прийти в себя не могу. Наверное, всю жизнь буду мучиться. Он же мой первый мужчина. Я покосилась на Тоню. Не ожидала таких откровений на второй день знакомства. Но, похоже, придется привыкать. В общагу я вернулась одна. Моей соседке по дороге позвонила какая-то ее подружка. Тоня убежала, клятвенно пообещав мне вернуться к семи, когда мне должно прийти мое первое задание от универсума. Честно говоря, я даже обрадовалась. Мне нужно было побыть одной, привести мысли в порядок, отдохнуть и позвонить бабушке, сказать, что первый день в новом универе прошел отлично. Тони еще не было, когда я дрожащими пальцами включила свой ноут. Wi-Fi работал идеально, но я на всякий случай положила рядом мобильный, и если что, быстро раздам сеть. У меня в запасе еще целых 20 минут. Но прежде всего надо было завести Ник и добавить к нему аватарку. Я еще вечером, когда Тоня уже спала, все придумала. У меня будет клубок Ариадны. Да, мне бы сейчас точно не помешал моток ниток, который выведет меня из лабиринта и спасет от Минотавра. Символично, но не понтово. На Аву я поставила гифку Ариадны с кубком. Так, полдела сделано. Осталось заполнить профиль, который будет виден всем участникам. Возраст — окей, 19 лет. Пол — пропуск. Город — пропуск. Универ — тоже пропуск. Пусть кто захочет, сам додумывает. А вот графу интересы заполнила. Психология, самопознание, помощь людям. Дверь тихо отворилась, я инстинктивно прикрыла рукой экран, но тут же убрала ее. Тоня. Моя соседка выглядела немного уставшей. «Я вовремя, да? Еще пять минут. И я дико волнуюсь». Я говорила правду. Мне было страшно. Я понятия не имела, чего ждать. Тоня стянула себя кофту, поправила сбившийся на животе топик и присела ко мне. «Они каждый год что-то меняют. Никто не знает, что дальше будет. Главное, что я рядом с тобой». Тони потянулась к своему ноуту и едва успела его включить, как на моем экране сменилась заставка. На изумрудном фоне появилась золотистая дорожка. По ней шла темная фигура. Она медленно приближалась, становилась все более явственной. Я же не могла оторвать от нее взгляда. Простая графика, но очень эффектная. Тони, как и я, прилипла к монитору. Затаив дыхание, мы следили за фигурой в фиолетовом балахоне. Наконец она подняла руку, в ней оказался светящийся аватар универсума. Над головой фигуры зажглись слова «Универсум, приветствую тебя, клубок Ариадны». Рядом хмыкнула Тоня. Я же смотрела на экран, где светящиеся шары аватара вдруг выстроились в ряд в самом центре монитора. На каждом из них мерцали числа. Сто баллов, триста и пятьсот. В том году так же было. Ален, ты можешь сама выбрать задание. Самое легкое стоит всего сотку. Самое сложное — пятьсот. Если не справишься, получишь минус сто или минус пятьсот. На первом задании никто не рискует, выбирай попроще. Я была согласна с Тоней. Уйти в минус — это сразу оказаться среди лузеров, потом не выберешься оттуда. Я уже потянулась к золотистому шару в триста баллов, Как на экране зажегся четвертый шар. Жемчужный: тысяча баллов, да они с ума посходили. Никто не рискнет, дураков на этом этапе уже не осталось. Тоня снова была права. Я не сумасшедшая, чтобы так рисковать. Да и никто не станет, поэтому я, ни капли не сомневаясь, нажала на золотой шар. На экране возникла темная фигура, но по мере того как она приближалась ко мне, В груди становилось все теплее. Я узнала его. Этого человека я знаю. Точнее, вижу его каждый раз, когда беру в руки его книги. «Ну, конечно!» «Расскажи, чем известен Карл Юнг?» Я улыбнулась хранителю задания. «Конечно же, это был он, сам Карл Густав Юнг, швейцарский психолог, сподвижник Фрейда и основатель аналитической психологии». Как можно не знать его архетипы и теорию о коллективном бессознательном? Тони похоже, была со мной одного мнения. Простой вопрос. Даже очень. Никогда еще мои пальцы не бегали по клавиатуре так быстро и уверенно, как сейчас. Да, я немного волновалась, но где-то очень и очень глубоко. Про Юнга я писала реферат в прошлом году. В памяти вставали целые абзацы. Остановилась я лишь, когда хранитель деликатно кашлянул. Нужно было сдавать задание. Я поставила точку, бегло перечитала и нажала «Отправить». «Да ты трактат накатала, Ален!» Я сразу поняла, ты фанат Юнга, когда книжки его увидела на полке. Кто в наше время таскает их с собой? Я с нетерпением ждала результатов. Сейчас в универсуме более трехсот игроков. И все они, как и я, проходят свои первые задания. И от того, как они их решат, будет зависеть, на каком месте я окажусь. Умом я, конечно, понимала, что сейчас этот рейтинг ничего не значит. Всего первое испытание, всего во второй тур прошло полторы тысячи студентов из разных вузов. Так что, считай, только пятая часть игроков отстрелялась. Вот увидишь, ты будешь в верхней половине рейтинга. «Интересно, сколько себя уже заминусовали?» Тони ждала результатов не меньше меня, пока же на экране вращался аватар универсума. Первое задание оказалось несложным, но мне интересно, что же было в шаре за штуку баксов? В это мгновение экран вспыхнул желто-зеленым светом, и на мониторе появилась таблица с участниками. Я лихорадочно стала искать свой аватар. «Ого, рисковый парень!» «Ну-ка, дай посмотрим». Тоня уже выхватила у меня из руки мышку и повела ею куда-то вверх. Я возмутилась. «Подожди, я себя еще не нашла. Ты на 218-м месте, все нормально, ты на это глянь». Я только сейчас сообразила, куда тычет мышкой моя соседка. Первое место. «Тысяча баллов? Значит, кто-то рискнул? Не просто рискнул, а еще и победил. Прикольная Ава». Я смотрела на белый длинный балахон, полностью закрывающий голову. Пророк. Многообещающий ник. Интересно, что он хотел этим сказать? Да какая разница, он крут. Посмотри, еще два юзера пробовали взять задание на косарь баллов. И где они? В попе мира. Считай, уже вылетели. Вряд ли смогут догнать. С каждым разом задания все усложняются. Тоня быстро кликнула на профиль пророка. В нем было пусто. Первый раз такое вижу. Всегда пишут сферу интересов. По ней лучшие игроки набирают себе в команду. Я закрыла ноутбук и улыбнулась Тони, которая аж раскраснелась от волнения. Видимо, этот пророк сам решил стать лучшим и набирать себе команду. Ладно, рано еще делать выводы. Главное, что на первом задании я не провалилась. Да, и это надо отметить. Вот мы с Аликом... Тоня запнулась, отвела взгляд и жалостливо всхлипнула, пока твои плечи вздрогнули. Я, когда в общагу возвращалась, снова его видела с этой тёлкой. Она меня заметила и что-то шепнула Алику, и он так заражал издевательски. Скорее бы они уехали на свою стажировку. Я молча обняла свою несчастную соседку. Знала бы, с кем ехала в одном поезде столько часов, хоть... «Ноги бы ему отдавило».